Глава третья. Когда Кабанова ушла, унося с собой пакет с бутербродами и печеньем, Володя скомандовал. «Николаша!» Гениальное дитя компьютерных технологий уронила на клавиатуру очки, взяла со стола другие, водрузила на нос и возмутилась. «Кто лапал очки? Все стекла жирные, нифигашечки не видно!» «Николенька!» — ласково произнес Энтин. «Ангел наш, ты взял не те окуляры!» Твои висят у тебя на шее, на очень прочной цепочке. «Да уж», — охмыльнулся Миша, — «на такую только полкана сажать». «Зато она не порвется», — сказал Константин Львович. «Для Николеньки надежность превыше гламура». «На цепочке?» — изумился Махонин и стал ощупывать на груди свой видавший виды свитер. «У меня ее вообще-то не было». «Я купил». «Мой ангел, специально для спасения твоих вторых глаз», — объяснил Энтин. «И повесил на твою гордую выю, а ты не заметил». Николаша встряхнулся, перестал себя охлопывать и воскликнул. «Константин Львович, я этого от вас не ожидал. Ну, честное слово. Ну, ладно, Миша. Ну, ладно, Лампа или Костин. Они что угодно скажут и не поперхнутся. Но вы, профессор, умный». «Столько всего знаете, просто компьютеры такое». «Спасибо, дружок, за весьма лестное для меня сравнение с твоим любимым ноутбуком. Но что тебя возмутило до глубины души?» — спросил психолог. «Вы я?» — прошептал парень. «Не думал, что вы можете при всех нецензурно ругаться». «Вы я — это ошея, недоросль», — пояснил Михаил. «Совершенно верно», — обрадовался профессор. «Николенька, странно, что вы с ее слова не знаете. Оно использовалось всеми писателями XVIII века. Уж не говорю о тех, кто жил ранее. У Державина есть прекрасная ода». «Константин Львович, не распинайтесь», — ухмыльнулся в уколов. «Николаша компьютерный гений, а в остальном обычный идиот». Костин постучал карандашом по столу. «Николай, на цепи очки, которые висят у тебя на груди, докладывай, что успел нарыть, пока мы вели беседу». «Евгения Ивановна Кабанова», — зачастил Махонин, отличающийся редкой незлобивостью. «Он совершенно не собирался отвечать по достоинству Вуколову, который обозвал его идиотом». «Имела сына Сергея, которого признали умершим», — продолжал Николаша. Работала заведующей сберкассой в городе Новопрудинск. Проживала в селе Горяева, улица Красноармейская, дом 1, частное владение. Потом перешла в коммерческий банк, где стала начальником отдела выдачи кредитов. На этой должности прослужила много лет. Сейчас является внештатным финансовым консультантом все того же банка. Не замужем и никогда туда не ходила. «Эй-эй, ты нам про кого рассказываешь?» – спросил Миша. Николай изумился. «Про Джейн? А про кого надо?» «Уж точно не про какую-то Евгению Кабанову!» Возмутился Вуколов. Махонин засунул ладонь в волосы и поставил их дыбом. «Мишаня, Джейн — это кличка. Наверное, её так называют друзья. Или она сама себе красивое имечко придумала. По документам наша клиентка — Евгения Ивановна Кабанова». Вуколов решил стоять на свою. «Она нам паспорт не показывала. Как ты узнал её имя отчество? «На лбу у нее увидел?» Николай показал пальцем на ноутбук. «Он фотографирует посетителя. Снимок загружается в программу. Та выдает всю инфу, которая есть на этого человека. Проще только баланс есть. «Знаю, что ты редко ошибаешься», — вступила я в беседу. «Но внешний вид Кабановой просто кричит о нищете. И ела она, как изголодавшаяся дворняга. А ты говоришь заведующая сберкассы, начальник отдела в банке, финансовый консультант. «Человек на таких должностях и при коммунистах, и при капиталистах получает приличную зарплату», — Энтин сказал. «Полагаю, что она и сейчас неплохо зарабатывает. Николаша, сообщи нам подробности о доме, в котором нынче проживает уважаемая Евгения Ивановна». «Место жительства Кабанова никогда не меняла», — заговорил Махонин. Участок в 70 соток принадлежал к ее отцу, местному председателю сельсовета. Надел дел граничит сапушкой леса. Мимо никто не ездит и не ходит. Папаша при жизни построил деревянный коттедж, маленький, площадь 150 квадратов. Для советских времен это огромное жилье, протянул Энтин. В 2001-м Джейн построила каменный особняк, 500 квадратов, продолжал Николаша. Теперь на участке два дома. Старый переоформлен как хозпостройка. Еще у Джейн четыре квартиры в Москве. Одна на Старом Арбате, пятикомнатная, купленная 17 лет назад. И три в Куркине, приобретены в этом году, когда район только начинал строиться. Поэтому апартаменты куплены по низкой цене, которые предложили на стадии нулевого цикла. Или она сама такая умная, правильно деньги вложила. Или ей кто-то подсказал. Сейчас все квартиры сдаются, а Евгения честно платит налоги. «Господи!» – изумился Костин. «Зачем тетка прикидывается нищей? Жалуется, что не доживает до пенсии, голодает». «Она и правда существует на пенсию», – остановил Володю Энтин. «Константин Львович, вы что, не поняли?» – изумился Миша. «У бабы денег куры не клюют». «Мишенька, это называется синдром горпогона», – объяснил Энтин. Болезнь получила название по имени героя пьесы Мольера «Скупой». Гарпагон – персонаж, олицетворяющий патологическую скупость. Его имя стало нарицательным. Главное в жизни Джейн – накопительство. Деньги она копит, живет на пенсию. У каждого человека есть запас любви, размер его разный. У одного, как у матери Терезы, его хватает на весь мир, у другого только на что-то одно. Евгений обожает деньги. Лампа вздрогнула, когда я специально резко и прямо спросил. «Останки нашли? Любая женщина, которая любит своё дитя, а матери не перестают любить даже умерших, от столь неделикатного вопроса заплакала бы, потому что я напомнил ей о самом ужасном событии в её жизни — пропаже ребёнка. Как это ни странно, но матери лучше знать, что сын мёртв. Она его похоронила, знает, где могила, куда можно прийти, посадить цветы, поплакать. А у Джейн самая тяжёлая ситуация — неизвестность. Она ничего не знает о судьбе Серёжи. И какова была её реакция?» «Спокойный ответ — нет», — пробормотала я. «Похоже, ей это всё равно». «Именно так», — согласился Энтин. «Вспомним скупой рассказ госпожи Кабановой об исчезновении сына. Не пришёл домой? Завтра появится». «Отнесла заявление в милицию, а там ничего не сделали. Ну, значит, так. Лично я о своем коте больше беспокоюсь». «И с какой целью эта жадина-говядина пришла к нам?» – недоумевал Михаил. «Чтобы мы доказали, что Сергей Николаевич Решеткин – ее любимый Сереженька», – ответил психолог. «Полагаю, что вышеупомянутый мужчина богат, поэтому в сердце Джейн расцвела любовь к деньгам сына». «Решеткин, — начал Николай, — 35 лет. Совладелец частной клиники и фитнес-клуба, по образованию врач. Работает в своей же больнице. До списка в журнале Forbes Пока не дорос, но уже стоит в прихожей. Не женат, детей нет. О личной жизни ничего не известно. Не любитель тусовок. Ведет правильный образ жизни, активно занимается спортом. Теннис, горные лыжи, сноуборд, плавание. Прописан в квартире своих родителей в центре Москвы. Отец Николай Викторович Решеткин, врач, доктор наук, академик, светила по линии неврологии. Несмотря на солидный возраст, активно работает, руководит своим медцентром совладельцах бизнеса у него сын Сергей. Мать – Алевтина Семеновна Решеткина, бывшая балерина. Не звезда, но вполне успешная, когда-то танцевала в Большом театре. Ей доверяли сольные партии второго плана. Ушла на пенсию в положенном для танцовщиц возрасте. Открыла балетную школу, до сих пор ею руководит, там же и преподает. «Но из какого боку Сергей сын Джейн?» — хмыкнул Михаил. «У тети мозг давно поплыл от жадности, а сейчас он еще и вытек». «Кабанова объяснила, узнала сына по отсутствию мизинца», — заметила я. «Думаю, нам надо поговорить с Сергеем Решеткиным».